Немного об искусство ведении. Один человек соскучился жить со своей женой в том самом определенном смысле. Они были супругами много лет, родили четверых детей. Он знал ее от мизинчика до кончиков волос, до звучания каждого вздоха. Невозможно, ведь все же перепробовали шутка или двадцать лет вместе, студенческий брак, но все еще вполне здоровые сорокалетние люди. Тогда муж сказал жене: "Пойди и будь с кем-нибудь". Можешь даже не говорить с кем. Но потом приходи и расскажи мне подробно, как все прошло. «Пора расширить границы», — жена же отвечала ему. «Нет, милый, нет. Мне это совсем не нужно, это нужно тебе. Ты о чем ты говоришь, измена. А я не хочу и не буду изменять. Но тебя отпускаю, иди сам и будь с кем пожелаешь». Муж сказал, «Ты хочешь, чтобы я потом рассказал тебе обо всем?» Жена отвечала, «Как хочешь ты». «Нет», — огорчился муж, — Тогда это и в самом деле будет изменой, а я совсем не хочу тебя изменять. Жена же сказала, это не будет измены, я ведь отпускаю тебя сама. Муж сказал хорошо, но никогда так ничего я не сделал. Толь не стеснялся, толь не нашел никого подходящего, хотя казалось бы мало ли одиноких голодных женщин на свете. Тем не менее, однако сам он по-прежнему мечтал, чтобы жена изменила ему и подталкивал ее к исполнению своего желания неотступно. Судьба, словно барос, слышала его жажду. У жены появился новый знакомый, который начал ухаживать за ней весьма настойчиво. Два жда не встречались в кафе, несколько раз побывали на выставках. Знакомый был профессиональным искусствоведом, специалистом по современному искусству. О современном искусстве он говорил много и увлеченно, особенно часто повторяя мысли о том, что истинное искусство не знает никаких границ, а оно свобода. Жена чувствовала, что незаметно все сильнее привязывается к новому приятелю, все внимательнее слушает его рассуждения и, кажется, даже влюбилась. Как и искусствовед, который уверял ее, что влюбился с первого взгляда как мальчишка и молил о решительном свидании. Жена отказывалась, смущалась и в конце концов рассказала мужу о своем поклоннике и его предложении. Муж обрадовался и сказал «Да, конечно, иди, наконец-то!» Она пошла, свидание прошло чудесно. Она и не знала, что такое возможно, такое понимание, близость, такое тепло. С мужем все проходило совсем иначе, гораздо более плоско, но главное, конечно, привычно. Искусствовед тоже был счастлив, они договорились встретиться снова в ближайшие дни. Но выйдя из его дома, жена увидела, что солнце в небе ярко черного цвета. Мир померк, а сердце ее разрывалось от непонятной, но совершенно невыносимой боли. Она почувствовала, что жить дальше невозможно, ни минут нельзя больше жить, что она попала в зону ядерного взрыва и должна умереть. Она пыталась возражать, себе бороться, ли питалась что то о расширении границ, чётно. Мимом чались машины, ни о чем больше не думая, она бросилась под колеса ближайшей и отделалась двумя переломами, выжила, но из больницы уже никогда не вернулась домой. Переехала вместе с детьми от мужа, прервав с ним всякие отношения. Как статье с искусствоведом не смогла простить тем ярко-черного солнца. Избавился ли ее бывший муж от тоски по богатству ощущений? История умалчивает. ТБ, да, сюжет прямо из драма островского гроза. МК только из какой-то очень модернизированной грозы. У вас есть объяснение о тому, что произошло в этом рассказе? ТБ, хотите комментариев? Их есть у меня. Итак, ситуация, муж с женой подталкивают друг друга к измене. Муж жене не изменяет, она начинает встречаться с другим. Ей нравится с ним общаться, и постепенно она привязывается к нему и даже влюбляется. Но пойти на близость согрешить не решается. Тогда она открывается мужу и, получив его одобрение, идет на свидание, вроде как выполняя его заказ. Свидание проходит чудесно. Но, выйдя на улицу, она чувствует, что ее сердце разрывается от непонятной боли. Не в силах ее терпеть, она бросается под машину. Почему? Вообще-то человек совершает самоубийство тогда, когда ощущает безысходность, не может найти выхода из ситуации. В какой же ситуации оказалась наша героиня? Свидание поколебало основы ее картины мира. Измена то, что было недопустимо, осуждаема ею самой, оказалась вовсе не омерзительной, наоборот. Она и не знала, что такое возможно, такое понимание, близость, тепло. И от этого она в шоке. Как, как такое может быть? Мир, как человек его себе представлял, рухнул, и человек не знает, как ему теперь жить. Если бы свидание ей не понравилось, она могла бы продолжать думать, что изменять мужу не хочет, и что это и не измена вовсе, а потакание прихоти мужа. И сохранить представление о самой себе, не способной грешить. Но договорившись о новой встрече с любовником, она должна признаться себе, что хочет этих отношений и собирается сознательно и по-настоящему мужу изменять. Так она оказывается в ловушке, не может оставаться в отношениях с мужем, потому что хочет быть с другим, и не может пойти за своим чувством, потому что не может разрушить свой брак. А неудавшееся самоубийство облегчает эту задачу. Как можно жить с человеком, который довел ее до этого? Но человек всегда направляет агрессию на себя, если не может позволить себе направить ее на другого. Например, на мужа, стоящего на пути к нечаянно обретенной ею любви. Нарушив супружескую клятву верности, она, возможно, столкнулась со сценарным требованием. Нарушение запрета должно быть наказуемо. Дискомфорт от нарушения запрета бывает столь силен, что человек стремится наказать себя сам. восстанавливая, как ему думается, справедливость, а на самом деле свою картину мира. Думаю, она и до этого «Черного солнца» хотела порвать отношения с мужем, но даже допустить такую мысль не могла. Потому, например, что развод в ее картине мира был за пределами возможного. МК. Хотите ли вы сказать, что картина мира может стать для человека клеткой и ограничивать его свободу? ТБ – да. Если она содержит представления, не позволяющие человеку найти выход объективно в ситуации существующей, картина мира ограничивает возможности человека, его мышление, если она построена на допущениях, имеющих мало отношения к реальности, или содержит ограничения, которых на самом деле нет. Вот, например, задание построить четыре треугольника из шести спичек невыполнимо, если пытаться сделать это на плоскости. А、в трехмерном пространстве эта задачка решается с легкостью построением трехгранной пирамиды. В условии речи о таком ограничении нет, но некоторые люди добавляют его от себя, что делает невозможным решение задачи. МК, послушайте, но в конце концов моя героиня во многом шла на поводу мужа, который хотел расширять границы и этические, отношенияческие, проверить, что станет с ним и с ней, если она побудет с другим. Т.Б. Чего на самом деле хотел муж, неизвестно. Ведь сама на те границы раздвигать не стал, изменять жене не захотел. И, возможно, и тут мой опять во власти домыслов. Хотел проверить, насколько он ей дорог, по-прежнему ли она его любит. Может быть, ощутил миметически, что жена оттягивается их отношениями, и услужливо ей подыграл. А мог и вправду думать, что это приведет к изменению в их отношениях к лучшему, конечно. Но расширения границ не случилось. Произошло и то, что муж предвидеть не мог. Резкое обрушение картины мира жены — шок. Расширение границ было бы в понимании, почему мужу с ней в определенном смысле скучновато. В том, что она может сказать мужу «нет», отказаться идти у него на поводу. Наконец, в обретении возможности прервать отношения с мужем, не убивая себя, если уж дело до этого дойдет. МК смешно, конечно, обсуждать собственные фантомы, Ну вот смотрите, получается, это ее картина мира, картина ее представления о добре и зле погрузила ее в отчаяние. Значит ли это, что картина мира, система ценностей, которая придерживается человек, обладает над его сердцем властью, словно бы автономной от него самого? Ведь на уровне сознания моей героине все было прекрасно. Это же не сознание просигнализировало ей умри, не сознание, а картина мира. ТБ, ну да, картина мира правит балл. Наши взгляды, наши мысли определяют нашу судьбу. Система ценностей есть тот фильтр, которому подвергаются наши желания и поступки, высший суд, который мы вершим сами. Измена может восприниматься человеком очень по-разному. Например, как в анекдоте еще из советских времен: жена приходит на работу к мужу, как теперь говорят, на корпоратив. Выясняет, кто из присутствующих директор, кто его зам. Просят показать их любовниц, потом спрашивает. Но、ну, а твоя-то любовница кто? Муж показывает, жена внимательно рассматривает соперницу и удовлетворенно замечает: "Ну наша-то лучше всех". МК хочу добавить, что люди редко, почти никогда не изменяют друг другу сразу после свадьбы. Это все же путь путь медленного расхождения, постепенного разрушения отношений, по которому муж и жена часто идут почти в слепую, но долгое время даже не осознавая, куда движутся. ТБ, конечно. Не в один же день до этого дела дошло. Признаки неблагополучия были, но их либо не заметили, либо отмахнулись от них. Жена отказывает мужу в сексе, а на его попытки донести до нее, что она от этого страдает, говорит, что ты придумываешь, у нас с тобой все в порядке. Он приезжает домой из командировки, соскучился, мечтал оказаться с ней наконец наедине, обнять ее, она уклоняется. Завтра воскресенье, я хочу причаститься. Перед причастием нельзя. И наоборот бывает тоже. Жене хочется ласки, простой человеческой близости, уткнуться носом в родную подмышку, прижаться к мужу, раствориться в нем. Он говорит: отстань, мне не до этого. Завтра рано вставать, потому что думает, что объятия призыв к сексу, или понимает ее нежное прикосновение как разрешение на доступ к телу. Отлично от тарабанила заснул. Но если альтернативные отношения есть, то их неизбежным следствием является раскол мира не только того, кто изменяет, но и того, кому изменяют. Жена, не знающая о параллельной жизни мужа, не может не ощущать, что в их общей жизни что-то не так, что есть какая-то тайная комната, куда ее не пускают. Может быть, она и сама не хочет в эту комнату заглянуть из страха, а вдруг то, что она увидит, разрушит их отношения. И потому старается обходить стороной эту часть их дворца, где эта комната может, по его мнению, находиться. Но ощущение тайны чего-то скрываемого мужем все же будет,、И、когда эта тайна по какой-то причине раскрывается. Жена воскресает, господи, как я могла этого не видеть? Ведь были же были признаки того, что он обманывает меня. Его холодность, отсутствие желания, снижение потенции теперь нашли свое объяснение. У него есть другая. МК обманывает, да ведь часто специально и не обманывает, просто о чем-то не рассказывает, умалчивает. Тебе, когда человек скрывает от жены часть своей жизни, он должен быть все время настороже, чтобы себя не выдать. Он все же вынужден врать и изворачиваться, возможно, испытывать страх перед разоблачением или чувство вины. Не все люди переживают это остро. Для некоторых такое состояние привычно. Но это не значит, что они могут быть избавлены от психологических последствий раскола, потери целостности своей жизни. Как соединить несоединимое? Он не может предъявить любовницу жене, и хотя любовница и знает о существовании жены, она с ней никогда не встречается. Если встретиться, должна будет сделать вид, что между ней и ее любовником ничего нет. За редким исключением, когда любовница решается жену устранить и идет в атаку ва-банк, Как Гурченко в фильме "Любовь и голуби". Бывает, что в атаку узнав о любовнице идет жена, и часто это заканчивается так же, как в фильме: она вцепляется разлучнице в волосы, после чего раскол в жизни мужчины преодолевается устранением одной из женщин. Конечно, во праве измена признак не благополучия в отношениях. Она может случиться даже с теми людьми, которые женились по любви. Что же говорить о тех браках, которые заключены по голому расчету? МК и расчет этот может быть разным, например карьерным. Человек женится на семье известного режиссера, дипломата, знаменитого ученого. Знаю подобный случай, когда ему молодому ученому очень хотелось войти в семью заслуженных в области науки людей, и давным-давно они в разводе. Чаще расчет грубее. Девушки выходят замуж за нелюбимых, потому что уже пора. С помощью молодого или не очень молодого мужа они рассчитывают получить иной статус в обществе. Но совсем не всегда брак по расчету обречен на взаимное отчуждение. В сериале «Аббатство Даунтон», уже упоминавшемся в наших беседах, есть такой эпизод. Муж и жена, любящие друг друга, обсуждают прошлое, и тут выясняется, что он женился на ней потому, что она богатая американка. Она не аристократка, зато с капиталом. Он аристократ и старина английской фамилии, обедневший. Ему надо спасти главную семейную ценность — аббатство Даунтон, замок, лужайки, сад. Она хороша собой, и все же женится он на ее деньгах. Но в их откровенном разговоре выясняется, что он ее полюбил не сразу, через год после свадьбы. Вдруг что-то щелкнуло, и он влюбился в собственную жену. Так ведь тоже бывает. Тебе не щелкнуло и не влюбился. А полюбил, разглядев. Конечно, расчет, даже такой прямой и грубый, деньги не означает, что любовь невозможно. Но только в том случае, если мужчина не ощущает себя ущербным, чувствует себя равным женщине.、И、если мужчина выбирает из нескольких желанных ему женщин ту, которая еще и состоятельна, у них есть возможность отношения развивать. Она ему уже приятна. А если женится на то, и что кажется ему страшнее крокодила, то на благодарности за деньги, которые она ему предоставила, далеко не уедешь. Чаще всего даже благодарности не будет. Это он ее осчастливил, дал ей свое имя, титул, привилегии. Благодарность вообще очень тягостная вещь, а для некоторых непереносимая. Чтобы искренне благодарить, надо иметь чистое сердце, то есть не иметь скрытых от самого себя подспудных мотивов. Ущемленные гордости, в том числе, я пошел на мизальянцы с грубой корысти, и мне неприятно сознавать, что это так. Я стыжусь своей неотесанной супруге Купчихи, как же я могу быть ей благодарен? Наверное, о таком браке говорил Карнель. О браке и любви различные стремления, брак исчит выгоды, любовь расположение. Вообще-то браки по расчету были всегда. Женились по сословным признакам и старались хорошую партию составить. Помните, было такое выражение? То есть удачно жениться. Поправить дела за счет приданого невесты, например. Породниться со знатным родом, обменяв богатство на статус. Причем в обе стороны. Не всегда богатой была именно невеста. Она могла быть знатной, а он богатым, но безродным. Купцом или промышленником. Любовь-то не очень принимали во внимание. Другое дело, что были такие браки, в которых супруги раньше могли не очень стеснять друг друга. Друга. У каждого была своя спальня. Жена не расположена исполнять свой супружеский долг, ничего страшного, она то есть милая горничная. Но чем ниже был сословный, образовательный, а главное экономический уровень супругов, тем меньше, как правило, было свободы. М.К. Но даже когда люди женится по любви, оба с годами меняются, и жизнь вокруг меняется. Вот распался Советский Союз, жена смогла перестроиться, а муж, старший научный сотрудник, стремительно нещащего ни и нет. Он вспоминает старые добрые времена, ходит в Российскую государственную библиотеку, в присутственный день в институт, при отчасть такими же бывшими, иногда даже получает гранты. У нее бизнес, она зарабатывает на семью, и однажды знакомится с таким же предприимчивым, энергичным, как она человеком, тоже коммерсантом. Муж как ребенок его, понятно, не бросишь, зато этот я про что? Про то, насколько вообще можно требовать от человека верности. Как известно, изменять не обязательно телесно, изменить можно и в сердце своем, влюбиться в другого, в другую. Способен ли человек в принципе на верность? Т.Б. Некоторые люди одна люба как лебедье, другим такая верность не под силу. потому, возможно, не под силу, что они не могут построить глубоких отношений с женщиной в принципе, или пока не встретят свою женщину. Известны ведь случаи, когда мужчина, который слыл бабником, встречает женщину, с которой ему так хорошо, что больше он никем уже не интересуется. Вообще-то я не знаю, что присуще человеку от природы. В христианстве моногамность рассматривается как изначально естественное устроение человека и единственно правильный тип отношений между мужчиной и женщиной. Но в библейские времена это вовсе не было так. И царь Давид, и царь Соломон, и их праотец Авраам, и многие другие библейские праведники имели не только несколько жен, но и массу наложниц, кто сколько сможет или захочет. Не помню, чтобы Христос требовал моногамности. Возможно, это требование в христианстве основано на словах апостола Павла «Да будут двое одной плотью», понятых буквально. Поскольку плоть у человека одна единственная, то это означает, что вступить в телесные отношения он может только с одной женщиной в своей жизни. И чтобы это стало возможным, мы мужчина и женщина должны хранить до брака девства. Но что делает мужчину и женщину на одной плотью совокупление? МК, какое ужасное слово! Все-таки наш язык не всегда хорошо справляется с названием самых естественных вещей. Нет ни не оно, которое я не хочу повторять. Все же не оно, а общая жизнь, наверное, делает их одной плотью. ТБ, мне кажется, язык справляется вполне. Все словари говорят, что оно означает соединение чего-то или кого-то. Тела, например. Эту естественную, как вы говорите, вещь это слово вполне отражает. Два тела соединяются, сливаются в одно. Я тоже думаю, что дело все же не в соединении тел как таковом. И вопросы на тему едины плоти можно найти и в Библии. Помните, в Евангелии есть эпизод, когда Христа спрашивают, чьим мужем в Царствии Небесном будет женщина, бывшая последовательной женой нескольких братьев. Был такой обычай у иудеев. Если жена старшего брата становится вдовой, то средний брат должен стать ее мужем, чтобы восставить семя брат. И если, взяв ее в жены, он тоже умирает, то теперь уже младший брат должен жениться на ней. С моей точки зрения, они спрашивают как раз про это, с кем у нее будет единая плоть. Но Христос фактически уклоняется от ответа, говоря, что в царствии небесном никто не женится. В общем, с этой идеей на плочью легко запутаться. Идеологам христианства в этом вопросе наверняка больше ведомы, чем нам, но, может быть, здесь главное не иметь несколько жен одновременно, в смысле переходя от одной к другой обратно, а последовательно сначала только с одной, а потом только с другой можно. Ведь церковь допускает не один брак и даже венчает второженцев, правда особым чином, не так торжественно, не сходя к немощи человеческой. МК. И троеженцев, кстати. ТБ. А может быть, под единой плотью имеется в виду нечто другое? Например, слияние душ, связанных еще и телесными отношениями. И образование этой единой плоти – результат долгого процесса все большего прирастания душ друг к другу. МК. По-моему, это просто образ, метафора. Единое плотью не в буквальном смысле, просто единым организмом, почти единым существом, когда все мое твое, все твое мое. Так мать ее новорожденный младенец одно, ведь недавно они и были буквально одно. Вот что тут, думаю, имеется в виду? Но、ну, это территория богословов, святых отцов. Про это столько написано. ТБ, мне думается, что христианский образ брака есть идеалы, и как все идеалы, труднодостижим. Да и не все люди христиане — Есть общества и религии, в которых не запрещают мужчинам иметь несколько жен. Есть культуры, в которых полигамна является женщиной. А как обстоят дела с изменой в полигамном браке? Мужчина в нем также не свободен, как и в моногамном. Он может иметь столько жен, сколько способен содержать, но промисскуитет, свободные и беспорядочные половые отношения при таком устройстве общества также считаются недопустимыми. Неизмена, нарушение верности обетам существует и в полигамных браках, и их также разрушает. Но чем альтернативные отношения, неизбежно возникающие в полигамном браке с появлением новой жены, лучше альтернативных отношений, возникающих в случае измены в моногамном браке? Если такое сравнение вообще возможно, когда мужчина открыто имеет несколько жен, они могут знать друг друга и даже жить под одной крышей, как в гареме. а могут только знать о существовании друг друга, никогда не встречаясь. Между ними, конечно, есть соперничество, каждая хочет, чтобы господин назначил ее любимой женой. Но мужчине нечего скрывать. Как он делит себя между своими женщинами, это другой вопрос, но все они его мир.、И、этот мир целостен, как дом, в котором несколько комнат. Но и внутренний мир женщины в этой ситуации тоже целостен, Потому что в ее жизни существует только один мужчина. Он в центре ее жизни. Он не принадлежит ей с утра до вечера. Это нормально. И в нашей жизни никто никому не может принадлежать все время. Мы ходим на работу, занимаемся другими делами. Мужчины ходят на рыбалку, на футбол, пьют пиво с друзьями. МК отлично. Возвращаемся к этой системе и меняем российское законодательство. Если, конечно, наверно, вас поняла, вы ведь описываете ее как лучшую, идеальную для человека, не христианина, а просто слабого и грешного человека, как он есть. Ты бы отнюдь. Она может быть во всем не идеальна, не только с точки зрения женщины, которая хочет со самодержавным мужем управлять, но и мужчины тоже. Чем большую жен, тем большее его бремя. В отличие от отношений измены, ни к чему не обязывающих отношений со случайными любовницами. В многогамном браке измена появление альтернативы жене раскалывает миры того, кто изменяет и того, кому изменяют. Полигамный брак позволяет людям оставаться целостными, и только этим он лучше. Сегодня людей, считающих, что многогамия принципиально устарела, что нет никаких вторых половинок, а есть просто отрезки времени, в которые нам с кем то хорошо, три дня, пять лет или несколько минут, становится все больше. И последствия нынешней половой свободы, вернее, полной безответственности в сексуальных отношениях, нам еще предстоит увидеть и пережить. МК, а вот чтобы этого не пережить, христианство предлагает притормозить. Ради человека, ради его цельности, его внутренней красоты притормозить. Не против, а за. И поэтому на все про все у христианства по сути один ответ терпи. Потерпи еще и еще немного, как Христос на кресте. Тогда твоя жизнь, твои отношения с дорогими для тебя людьми не будут разрушаться, а будут, наоборот, переводиться в другое измерение. Не хватает, не хватает, но твое ангельское терпение превратит твою душу в золото и станешь ты золотым, как вроде бы здорово. Но нельзя не понимать, это терпи в сущности означает умри. Умри, как умер и он. Воскресение же собственное, не его, слишком трудно поверить. Нетрудно, нет, почти невозможно. ТБ, честно говоря, я не знаю, как терпение может перейти в любовь. Может быть, мы по-разному понимаем слово терпение. Для меня оно ассоциируется со словом мучения. Человек мучается, а ему говорят терпи, то есть оставаясь в том, что причиняет себе боль, не изменяя ничего к лучшему, сажьми зубы и не докучай своим истонами. Я еще не видела человека, который мог бы любить в то время, когда ему больно. В этот момент он нуждается только в том, чтобы боль уняли. И я не понимаю, как мучение может озолотить душу. А если терпение есть принятие другого, то есть отказ от попытки его переделать на свой лад к своему удобству, то я за такое терпение. Например, у мужа взрывной характер заводится с полоборота. Жена может обижаться, возмущаться, пытаться это пресекать, Прекрати на меня орать, а может подумать бедненький, как же он нервничает. Разве это стоит его здоровье? Ну пусть покричит, разрядится и успокоится. Я же знаю, какой он отходчивый. В таком случае терпеть нечего, подумаешь, говорит громко. Так что ваш тезис терпи, я могу интерпретировать как пожелание. Оставайся в отношениях, не выходи из них. И тут я тоже двумя руками за. Ведь если я сохраняю верность своему выбору, Если супруг по-прежнему в центре моей жизни, моего внимания, значит есть шанс, что эти отношения изменятся к лучшему. МК, вот история в тем.